Одиненные длинными ресницами, цветом напоминающие небо, те минуты, когда наступают сумерки, подчеркивали дивную экзотическую красоту. Губы не слишком широкие, влекущие и страстные, разрывались улыбкой, словно спелый кровавый стручок, обнажая ряд фарфоровых семян. Возможно, ее дисгармоничное лицо было таким прекрасным, а большой рот столь соблазнительным, Лишь благодаря молодости. Человек в окошке сгреб драгоценности и криво улыбнулся. Ладно, идите, но от Бога Мюллера вам не убежать. Он будет гнаться за вами от звезды к звезде. Отправьте меня на ту, что находится дальше всех, на самую последнюю. Последние наши станции на звездах-гномах в созвездии ЗБ. Там не так уж плохо. Солнечная система там очень похожа на нашу, только в карманном издании. Солнышко в миллион раз меньше нашего. А планетки, которые танцуют вокруг него, точная копия нашей Земли. На ЗБ-1 живут человечки, как две капли воды, похожие на землян, только ростом пониже. Каждый туземец легко помещается в дамской сумочке. Но они все гиганты по сравнению с крошками на соседнем шарике ЗБ-2. Такие же люди, как и мы, они не больше муравьев. А на ЗБ-3 люди были обнаружены в пыли под микроскопом. Выбирайте себе любую из них. Давайте первую, если ничего другого не остается. Они послушные, интеллигентные куколки. Вы там будете жить словно в сказке. Но как мне скрыться, если он все же меня настигнет? Может, вас спасет кто-то с этой звезды велипутов, Но со временем, когда вы с ними наиграетесь, они вам опротивят. Вот, пожалуйста, ваш билет. Итак, я стану принцессой гномов, вздохнула она и исчезла за фиолетовыми складками портьеры. Брок двинулся за ней, не отставая ни на шаг, сгорая от любопытства так что у него даже запершило во рту. Глава семнадцатая. Зал ожидания на пороге вселенной. Бесполезные споры. Всюду земля Господня. Бархатный зал. Брок пытается спасти принцессу. Он оказался на другой стороне, но понял, что от разгадки тайны Его отделяет длинный светлый коридор, который нужно пройти до конца, чтобы удовлетворить свое любопытство. Белые лампочки излучают матовый свет, гулко раздаются шаги, возгласы перекрывают друг друга. Руки переселенцев оттягиваются чемоданами, которые с каждым шагом становятся все тяжелее. Наконец и этот путь пройден, долгое бесконечное ожидание — И вот медленно и отвратимо, как крыска гроба, открываются тяжеловесные железные ворота. Гудящая толпа людей, которые буквально падают от усталости, поспешно бросаются к зияющему ответствию. Последний в него проскальзывает принцесса, а за ней Петр Брок. Ворота за ними неумолимо и мягко закрываются. Просторный зал заполнился людьми, все по команде сели на свои чемоданы. «Я представлял себе это несколько иначе», — заметил художник, разочарованно оглядывая голые стены, словно отыскивая на них картины.